Политика прагматизма. В центре блистательная порта. Порта по-настоящему обживает пространство к западу от дворца Табкапы на периметре ныне занятом префектурой Стамбула. Государственный аппарат организован вокруг лидера, который не является главой государства, великого визиря. Он оставался у дел недолго, по моим подсчетам в среднем 17 месяцев между 1732 и 1782 годами. Только двое удерживались власти более пяти лет. Невшехерли Ибрагим 1718-1730 и Коджа Рагиб 1757-1763. Войны, особенно 1738-го, 1739 и 1768, 1774 приводят к настоящей резне среди визирий. Прямой власти этих политиков не подчинялись только главный казначей, гросс адмирал и ага Янычар. Между 1700 и 1830 годами администрация Порты крепнет и увеличивается с нескольких сотен до примерно двух с половиной тысяч человек. Существует специализация. Каждый кабинет возглавляет первый служащий, удостоенный звания хаджиган. Доходы, поступающие от служебных вотчин, тимары и зиаметы, и казны распределяются между различными кабинетами. Великий визирь должен справляться со всеми делами империи. Все большая часть его энергии уходит на решение столь же простой, сколь и тяжело решаемой проблемы – как найти достаточно денег, чтобы заплатить войскам. Будучи губернатором столицы, визирь следит за снабжением города и, в частности, заботится о том, чтобы в нем не было недостатка ни в крупах, ни в мясе. На случай перебоев государство располагало складами, В которых запасов должно было хватить на 4-6 недель. В сопровождении АГИ Янычар и Кади Стамбула глава порты регулярно ездит инспектировать рынки, контролировать цены на хлеб и мясо и оценивать качество фруктов и овощей. Ему положено также оказывать помощь жертвам пожаров, от которых страдает Стамбул. Августовское бедствие. 1782 года запомнилось как величайший пожар. Он уничтожил две трети исторического полуострова. В последующие недели тогдашнему великому Визирю Егену Мехмеду пришлось заняться переселением 300 тысяч жителей и обеспечить наилучшее руководство временным или постоянным расселением части жителей в городах, расположенных недалеко от столицы. Великому визирю помогали заместители, с которыми он встречался ежедневно. Интендант обеспечивал организацию его кабинета. Когда его начальник был в походе, он становился во главу порты. Глава канцелярии Рейс Улькуттап руководил дипломатией. Министр общей полиции занимался протокольными вопросами. Службы хранителя печатей. Нишанджи теряют свое значение. Однако вес, управляющего кадастром Генерального инспектора артиллерии и главного казначея, растет. Во дворце обязанности, должности двора, организованы по строго определенному протоколу. Среди наиболее важных из них Ага-Янычар, стоявшие во главе постоянно крепнущего корпуса, располагает советом генеральными офицерами находящимися в его ведении, и администрацией, отвечающей за бухгалтерию и корреспонденцию. Интендант императорских садов обладает обширными полномочиями по надзору и наблюдению, часто патрулирует берега Золотого Рога, Босфора и Мраморного моря, собирает доходы государственной собственности и следит за содержанием дворцов и беседок. В окрестных селах он выполняет общие и различные задачи по охране общественного порядка и полицейские функции, обеспечивает исполнение служебных распоряжений, проводит расследования, преследует беглецов, подавляет беспорядки и укрепляет противопожарную безопасность. К первой половине XIX века корпус пищих калемие, современной эпохи преобразован в гражданскую администрацию. Служащие разделены на офисы и прикреплены к начальству. Большинство из них отныне работает в министерствах и назначены на определенные должности. В имперских альманахах, распространявшихся с конца 1840-х годов, они перечислены по рангам и чинам. Уголовный кодекс 1838 года отменил смертную казнь для слуг султана по государственным соображениям за преступление против государства. Практика ареста их имущества после увольнения сократилась. Тем не менее, агенты порты продолжают считать себя слугами государя. Традиция акул, государственного раба, сохранилась, несмотря на принятие единого устава государственной службы. Знать в государстве. Различные семейные линии отличаются на службе у государства культурой семейного гения. В этом заключается различие, которое я провожу между государственной знатью, выражение не подходящее к османскому случаю, и знатью в государстве, соответствующей наблюдаемым реалиям последних двух столетий империи. Что касается термина дворянство мантии, то оно представляется мне неуместным, поскольку султан никогда такого дворянства не признавал. Ничего общего с русским случаем, где бюрократия давала доступ к дворянству, а дворянство — к высшей администрации. Зато утверждение сэра Портера, датированное 1769 годом, вполне обоснованно. Я заметил, однако, что есть некоторые семьи, особенно уважаемые в народе, исключительно за заслуги и достоинство своих предков, в их числе потомки Ибрагима Кана, сына Соколу Мехмеда. Они пользуются высшим уважением среди всех сословий граждан. Историограф Васиф Эфенди любит приводить арабскую заповедь. Истинных детей узнают потому, что они следуют стезию предков. Сыновьям знатных особ отдавалось предпочтение. В их домах имелся один или несколько наставников. Они учились с раннего возраста и потому были лучше образованы. Беспрецедентный факт в истории суннитского ислама. Улемы введены в мусульманскую институцию. Сэр гип Боуэн. Люди Божьи. Они никогда не рассматривались как рабы султана. По мнению историков, они являлись членами руководящих институтов. Государь освобождает их от процедур произвольного наказания. Продолжая создавать супружеские союзы, заключенные в XVII веке и затем становящиеся все более эндогамными, они сокращали конкуренцию за высокие должности и еще вовлекали в свою деятельность сыновей. Между 1703 и 1839 годами 13 из 58 шейх улислам были выходцами из трех семей. Из 188 великих мул шейх улисламы, военные судьи, судьи больших городов, 112 являлись сыновьями великих мул, 41 сыновьями других улемов и только 35 происходили из других социально-профессиональных слоев. Увеличилась разница между сыновьями высших улемов, интегрированных в иерархию с подросткового возраста, и учениками медресе, которые сотнями в 1784 году только Стамбул насчитывает 1500 пансионеров в медресе, бесконечно ждали назначения на искомый пост росло число кандидатов в судьи в результате срок пребывания в должности сократился сотни странствующих кади жили ожидая решения советов знати разочарование улемов среднего и низшего звена побудило некоторых из них поддерживать реформы в надежде что они окажут положительное влияние на развитие карьеры ситуация людей пера и шпаги отличается конечно Немногочисленные доступные нам исследования свидетельствуют о том, что сановники из свободных семей на Балканах и в Анатолии укрепляют свои позиции и задают вектор логики воспроизводства. Служащие приводили в свою службу до трех-четырех сыновей. Афенку сообщает о случае с династической линией, монополизировавшей должность секретаря-артиллериста в течение более века. После полувековой службы держателя должности сменил его сын, продержавшийся на посту 37 лет. Потом наступила очередь внука, удерживавшего место 30 лет. Мной подсчитано, что почти половина великих визирей между 1732 и 1782 годами были сыновьями высших сановников. Но в отличие от высшего духовенства, должность великого визиря породила мало династий. Поразительные случаи долгого пребывания одной династии из Фендиариды пять великих визирей. 1363, 1365, 1499. И Кёплюлю — шесть великих визирей. 1656-й. 1710 остается исключениями на фоне шести веков имперской истории. Имущество великих визирей конфисковывалось при увольнении, многие из них были казнены, поэтому они стремились к обращению своей семьи в служилое дворянство. Чтобы обезопасить постепенно нажитые состояния, они учреждали вакфы и определяли потомков в духовенство. В 1800 году французский путешественник Оливье верно заметил. Часто паши, высшие сановники, включают одного или нескольких сыновей в состав улемов, чтобы иметь возможность передать им свое имущество и тем самым защитить его от конфискации, которую султан имеет право осуществить после их смерти. В этом случае... Они довольствуются тем, что вызывают домой преподавателей, чтобы те обучили их сыновей и подвергли их предписанным законом-экзаменам. Сыновья получают мудариса, и если благосклонность способствует их амбициям, проходят все ступени мул, не выполняя их функций и не получая вознаграждения, поскольку место занято другим человеком. В провинциях. Компромиссы власти. В глазах путешественников и дипломатов из соседних стран, например, марокканцев, султан по-прежнему выглядит верховным правителем крупнейшей страны ислама. Однако в некоторых провинциях, находящихся под его властью, авторитет правителя постоянно подтачивается, а деньги собираются с трудом. Часто арендаторы земли не платят обещанные суммы. Для поддержания, если нереальной, то, по крайней мере, видимой власти, порта имеет единственный рычаг – принятие наличия влиятельных посредников между султаном и его подданными до тех пор, пока они продолжают демонстрировать лояльность к официальным институциям. В прошлом правительство при сборе налогов и обеспечении общественного порядка опиралось на местные власти. Оно продолжило делать это. Регулируя свою позицию в зависимости от баланса сил с конкретными людьми, империя взвешивала ожидаемые затраты и выгоды прямого вмешательства. Порта то разрешает Тунису двигаться к режиму полной автономии, то в 1786 году вдруг решает послать экспедицию в Египет, чтобы положить конец ситуации, которая уже 15 лет как полностью вышла из-под контроля. Однако неверно полагать, что имперская администрация повсюду сдает позиции. Там, где в прошлом она играла ведущую роль, она договаривается о компромиссах, делегирует новые полномочия назначенным ею же властям и извлекает из этого множество выгод. Так в 1704 году Стамбул дал губернатору Багдада Хасан Паше карт-бланш, На восстановление власти порты над территорией, соответствующей, за исключением провинции Масул, нынешнему иракскому государству. После смерти Хасан Паши в 1723 году ему наследовал сын Ахмад Паша, стоящий во главе правительства, от прочно укорененного в торговом пространстве и ставшего более динамичным и более вооруженным перед лицом иранской угрозы. За счет развития судоходства по Тигру и Ефрату Ирак увеличивает снабжение зерном, металлами и древесиной, доставляемыми из Восточной Анатолии, отстраивает и развивает форты, мосты и дороги, улучшает инфраструктуру святых мест Наджафа и Кербилы, увеличивает интеграцию провинции в имперскую экономику. В последующие десятилетия характер положения чередуется то происходит возвращение власти генерал-губернаторов Сулейман-паша после 1780 года. Давуд-паша с 1817, идущие на пользу Порте, то начинается борьба соперничающих фракций мамлюков, которые в 1760, 1770 и 1802, 1817 годах ослабляют и дестабилизируют Ирак в целом. Таким же образом, на другом конце империи, в Черногории, Порта договаривается о продолжении политики интеграции православного духовенства в Османскую администрацию второй половины XVII века. И, наконец, в 1754 году она возлагает на епископов и знать Кипра заботу о поддержании общественного порядка, отправление правосудия и уплаты налогов среди христианских подданных острова. На многих территориях Эгейские острова или в городах Алеппо и Иерусалим семьи главенствовали, не устраняя своих соперников, а высшие функции оставались прерогативой небольшого числа домов, искавших поддержки у порты. Есть и другие, где знати удавалось использовать существующую организацию, чтобы пробиться наверх. Ахмед Джизар-паша использует Акру как базу влияния, которая выходит далеко за пределы цитадели и делает его ключевым игроком на Ближнем Востоке. В Стамбуле паши и их верные сторонники получают власть от союзов с высшей региональной аристократией. В 1808 году чтобы стабилизировать ситуацию после восстания Алимдара Мустафы Паши, правительство даже подписывает документ, признающий власть магнатов Рущукского края. Взамен последние помогают подавить восстание, включают свои силы в имперские армии и выполняют налоговые обязательства. Однако существовала красная черта, которую не следовало переходить отвергать власть Османской династии над территориями империи. В этом случае Порта решала устранить главаря мятежа. Именно это произошло с Дахиром Аль-Умаром, лидером Зейданов в Галилее в 1775 году. Иногда империя считала необходимым устранить родственников и верных соратников мятежника. Таким был, например, случай С сыновьями Али из Янины. Иногда, напротив, Порта предлагала потомкам свергнутого эмира войти в высший эшелон исполнительной власти государства. Так случилось с потомками курдских лидеров Бедерханов. Наконец, Порта могла решить воспользоваться возможностью восстановить прямую власть, как в Ираке, в 1831 году. Признание престижа Необходимо различать отдельные полномочия, официально признаваемые властями. Термин «аян» обозначал не только «знать» в широком смысле, но и функцию, должным образом признаваемую центральной властью и сопровождаемую привилегиями. Официальные представители населения «аяны» являлись адресатами губернских и императорских постановлений, указы, 1765, 1779 и 1784 годов требовали, чтобы любое назначение аянов утверждалось службами Великого визиря. Однако порте не удается ни контролировать их расходы, ни ограничивать злоупотребления, совершаемые против подданных. Она также не может помешать наиболее крупным из них стать местными правителями, во второй половине XVIII века. Империя оставляет большую автономию потомственным курдским, туркменским, русским, арабским, албанским, славянским и валахским племенным вождям и соглашается с передачей губернаторских должностей в руки потомков бывших великих семей, которые по-прежнему пользуются престижем. рамазан углу в Адане, Салтуг-оглу в Эрзуруме или... Джан Балатаглу в Килисе. Стремясь сохранить авторитет и преемственность династии, единственным гарантом, который он выступает, султан отказывается признавать иное дворянство, кроме своего. Однако приходится делать исключения. Первое касается потомков пророка. Хадис повелевает учить своих сыновей трем добродетелям. Любви к пророку любви к людям дома Мухаммеда, чтению Корана. Во второй половине XVII века шерифы включаются в категорию аскери. Султаны реагируют на опасения специалистов по генеалогии и преграждают путь злоумышленникам, незаконно вторгшимся в эту категорию. Статус потомка пророка должен быть в обязательном порядке подтвержден представителем, Накиб Аль-Ашраф. В конце XVI века данные им преимущества становятся предметом сарказма Мустафы Али. Полтора века спустя эта категория описывается как «средоточие всяческих узурпаций». В провинциях, где они неизвестны местным жителям, люди расхаживают в зеленых тюрбанах, бывших привилегией шерифов, в надежде, что таким образом они смогут зарегистрировать своих детей в этом статусе. Следует отметить, что признание статуса шерифа являлось источником ценных возможностей. Оно освобождало от налоговых и военных повинностей, открывало доступ к управлению важными вакфами, вызывало уважение в самых священных местах, наконец, использовало спорты как инструмент привлечения на свою сторону покоренных династий. Та же политика побуждала султана крайне почтительно обходиться с потомками Гази, борцов за веру и победоносных героев завоевательных кампаний. Среди самых известных назовем фамильные ветви Эвренос, Турахан, Михал и Малкоч. Все говорит о том, что деятели, связанные с этими знаменитыми именами, начальники походов, Уджбеи считали себя равными первым османским беям, с которыми их связывал общий интерес к завоеванию. Они участвовали в осуществлении власти, отрезали себе поместья в полную собственность, затем передавали их потомкам, а также наделяли стимарами и учреждали вакфы на завоеванных территориях. Эти семьи сохраняли независимость, уже не соответствовавшую их пользе в качестве авангардного отряда, сократившийся из-за стабилизации границ. И потому Мехмед II старался сократить их территориальное владение. В XVIII веке их потомки продолжали эксплуатировать имения и управлять старыми вакфами. Они поддерживали свои родословные и сохраняли память о предках. В местных обществах, как и в официальных хрониках, они упоминаются с эпитетом «потомки завоевателей». Султан наделял их должностями и податными хозяйствами и благосклонно следил за тем, чтобы они, не представляя угрозы, подкрепляли имперскую славу и престиж. Другая, на этот раз христианская знать, получившая признание за древность рода и многочисленные титулы, фонариоты. Таким образом обозначались жители Стамбульского района Фанар, отличившиеся на службе Вселенского Патриархата. Около 50 семей составляют смешанную элиту, считавшую себя, однако, единственной аристократией, признаваемой поствизантийским греческим обществом. Понятие фонариота предполагает также два других значения. Первое, узкое, относится к князьям, воеводам, господарем Молдавии и Валахии. В начале XVIII века иссякает весьма относительное доверие, которое порта прежде питала к местным князьям и дворянскому сословию. Она поручает должности греческим семьям, из которых до сих пор набирала высоких драгоманов, драгоманов флота или дипломатических агентов. Несомненно, это самая престижная и прибыльная позиция, на которую может претендовать не мусульманин. Второе значение слова «фонариот» подразумевало любого представителя правящего класса стран Юго-Восточной Европы, греческой культуры. В румынской националистической историографии эпоха фонариотов отмечена, несмотря на реформаторские усилия нескольких князей, таких как Константин Маврокардата или Александр Ипсиланти, знаком политического, культурного и военного упадка. Они проводят фискальные реформы, отменяют крепостное право, реорганизуют правосудие, развивают образование, строят больницы и фабрики. Однако оккупация во время войн против Габсбургов и русских нарушает работу институтов власти увеличивает бремя налогов и разоряет население. После греческой революции 1821 года Порто изгоняет семьи фонариотов со всех должностей, лишает их званий и восстанавливает местных князей в их правах. Жесткая политическая идеология В XV-XVI веках динамика завоеваний была направлена на приумножение богатства. В XVIII веке войны против иранцев, имперцев или русских напоминали Пари. Необходимость мобилизовать большое количество людей для победы перевешивала любые другие соображения. Но в долгосрочной перспективе Порта осознавала важность сохранения производственных мощностей, поддержания налоговых поступлений и максимально точной оценки уровня имеющихся ресурсов. Отсюда внедрение в XV веке централизованной системы архивов и последовательной концентрации принятия решений. Султан видит себя единственным или главным лицом, способным это сделать, и монополизацией администрация контролирует мобильность рабочих и устанавливает цены. Влияние землевладельцев, торговцев или менял мало сказывается на выборе устремлений центральной власти. При этом более всего Порта опасается, что обоснованность принимаемых мер будут оспаривать официальные органы, в частности корпорации. С конца XVIII века государство стремится взять под контроль то, что с точки зрения исламского порядка его не касается но отныне сильно влияет на функционирование продуктивной экономики и систему землевладения. Речь идет о благотворительных организациях. Абдул-Хамид I предпринял меры по централизации, которые Махмуд II завершил учреждением в 1826 году Министерства, призванного взять под контроль Большие Вакфы. Государство обладает средствами для политики вмешательства. Оно является крупнейшим собственником земли, владеет рудниками и управляет металлургической промышленностью. Мало того, что империя повсеместно занимается производством, она также мобилизует тех, кто не был наделен этой функцией априори. Так, янычары тоже выступают в качестве предпринимателей. Оставляя за частными лицами и корпорациями ответственность за производство большей части богатств, государство задает рамки этого процесса в соответствии с двумя взаимодополняющими принципами. Первый провизионизм Каждая производственная единица должна быть самодостаточной. Товары, произведенные в базовой административной единице коза, Районе с населением от пяти тысяч до 20 тысяч жителей в центре и от 20 до 150 деревень во внутренних территориях не могли экспортироваться, пока не удовлетворены потребности самой козы. При наличии излишков их транспортировка осуществлялась преимущественно в центр. Только потом можно было снабжать другие регионы. Таким образом, существует лимит, на межрегиональную торговлю и объем экспорта. Он совпадает с наличием и поддержанием множества внутренних таможен. При этом импорт поощряется. Государство стремилось быть самодостаточным, в частности, иметь жизнеспособную и независимую оборонную промышленность. Поэтому оно направляло часть производственного аппарата в свою пользу в таких разнообразных отраслях, как производство текстиля, красок, табака или изделий из стекла. Так еврейские ткачи из Салоник должны выделять часть своей продукции для пошива обмундирования янычар. Деревни в районе Синопа или на острове Тасос поставляли корабельный лес для имперского флота. Второй – фискальная политика. Государство стремилось максимизировать ресурсы на самом высоком уровне, сохранив доходы и уменьшив расходы. Латентный в первых веках этот принцип все более и более проявляется в период, когда доходы снижаются. Уменьшение территорий повлекло за собой сокращение налоговых поступлений. А траты растут. Расходы на военный аппарат. Для достижения поставленной цели у порты есть инструмент – контроль над ценами. Несмотря на регулярные критические замечания по поводу вызванных установлением потолка цен диспропорций, власти с конца XVIII века пользуются этим механизмом все чаще. Они навязывают производителям покупку товаров по цене ниже себестоимости. Фактически это действие выполняет функцию налога. Однако империя не обладала аналогичным инструментом для импортных товаров, что побуждало ее активнее поощрять внутреннее производство. Следование упомянутым принципам оказывается вредным для развития страны. Рассмотрим конкретные примеры. В 1804 году кузнецы в Стамбуле жалуются. Непосредственное качество подков, присланных самоковскими заводами, в то время как для их коллег из Софии зарезервированы подковы высшего качества. Если военно-морской флот закупает паруса по цене на 30% ниже рыночной, производители лишаются стимулов улучшать качество или увеличивать объем производства, следовательно, потребности независимых покупателей не удовлетворяются. В связи с этим они обращаются к импортной продукции. Аналогичная ситуация с поставляемым в рамках государственной монополии обмундированием, его качество настолько низкое, что некоторые солдаты предпочитают перепродавать его и шить другие мундиры из импортных тканей. В этом контексте капитуляции представляет собой двойную проблему. Напомним, что предоставление экстерриториальных привилегий иностранным купцам также было призвано стимулировать межрегиональную торговлю. С одной стороны, государство платит высокую фискальную цену за умножение иностранных протекций. В 1792 году в Алеппо полторы тысячи человек числится в списках драгоманов шести консульств города. Причем большинство из них составляют немусульманские купцы, которые, обладая этим статусом, пользуются налоговыми льготами. С другой стороны, экспорт и импорт облагаются налогом по отвалорной ставке 3% от стоимости. Но покупатели иностранных товаров обычно платят 2% излишка, в то время как экспорт облагается более высокими пошлинами и сталкивается с крупными монополиями, особенно в секторах производства шерсти и риса. Неравные условия ставили в невыгодное положение османских купцов, обедняли местных предпринимателей, отпугивали инвестиции и сокращали налоговые поступления. К тому же приходилось закупать все большее количество иностранного военного и логистического снаряжения, русских курток, азиатских седел, французских стремян и английских сабель. При этом Османская империя продолжала быть гораздо более самодостаточной, чем другие государства в производстве вооружения и снаряжения, тогда как статьи расходов оставались намного ниже, чем внутренние закупки древесины, металлов, зерна, лошадей, тканей и строительных материалов. Где взять деньги? В то время как ряду европейских государств удается взять под контроль налоговые сборы, Порта теряет часть своих ресурсов в пользу знати, присваивающей доходы от афермажа. Последовательные адаптации налоговой системы не позволяли сбалансировать бюджет. Первое. Сокращение числа налоговых дворов в результате потери территорий не компенсировалось новыми завоеваниями. Второе. Казенные владения мири оказались сильно урезаны. Узурпация земель местной знатью или государственными лицами приняла значительные масштабы. Третье. Возникла дополнительная потеря возможных доходов. Все большая доля земельной собственности регистрировалась в рамках правового режима благочестивых фондов. Так обстояло дело в половине земель Алжира и Третья земель в Тунисе в начале XIX века. Четвертое. В Османской империи, как и в остальной Европе, рассматриваемый период отмечен общим ростом расходов, особенно военных. Между 1761 и 1785 годами они увеличились примерно на 30%. Во время войны они даже удвоились относительно показателей предыдущего года. В мирное время расходы не уменьшаются в достаточной степени. В 1784 году дефицит бюджета составил 8,3%, а в 1785 он достиг драматического уровня 20,1%. Рыночные цены на товары и услуги, необходимые для военных действий, выросли более чем в два раза между 1760 и 1800 годами. Доходы поступали в казну с трудом. Были приняты следующие меры. Первое. Повсеместно распространились так называемые чрезвычайные налоги. В отличие от тальи, применяемый во Франции до революции 1789 года. Этот налог был фиксированным и распределялся между обложенными налогами домохозяйствами. Подобная система позволяла государству сократить дефицит. Налогоплательщикам, однако, она доставляла одни неудобства. Мало того, что налоги прямо били по производителям, в том числе и по самым скромным из них, Неравномерность потребностей имперского казначейства влекла значительные колебания сбора по годам. В Испартии на рубеже 1760-х годов чрезвычайные налоги за три года выросли с 526 до 1443 пиастров. Чтобы облегчить растущее бремя налогоплательщиков, богатые жители обеспечивали уплату налогов беднейшим из своих сограждан. Вторая. Процедуры конфискации имущества и состояний у визири и пашей принимают систематический характер. В Дамаске порта пытается вернуть себе владение наместников могущественной семьи Азм. После увольнения в 1757 году одного из них, Асад Паши. Потребовалось не менее 250 лошадей, чтобы перевести его состояние на борт двух галеонов императорского флота, пришвартованных в порту Сидона. Третье. Меры по девальвации скорее создавали напряженность, чем облегчали казну. Четвертое. Создаются новые налоги, которые сразу же воспринимаются как несправедливые и непопулярные. Множественность режимов взимания налогов и отсутствие контроля вызывали насилие, нелегальную деятельность и последовательные злоупотребления. Посредники, бывшие пожизненными арендаторами хозяйств, вымогали у граждан необоснованные суммы. Государство влезает в долги. Впервые в своей истории оно выпускает долговые ценные бумаги, которые обеспечены ожидаемым доходом Они напоминают о заем под обеспечение кредитных и налоговых поступлений, практикуемый в Испании со второй половины XVI века. В обмен на ценные бумаги армянские банкиры выдают авансы казне максимум на 1-2 года. Эта система плавающего долга настолько же гибка и удобна для администрации, насколько выгодна для кредиторов. Однако по сравнению с неростовщическими процентными ставками на свободном кредитном рынке эти ставки очень высоки – от 12 до 18%. Такие проценты объясняются рисками, связанными с реальной способностью правительства выполнять платежные обязательства. Сроки слишком коротки, а выпущенных сумм недостаточно. Все это указывает на то, что османская экономика не была капиталистической воевать иначе собрать армию без учета особенностей военного рынка в масштабах европейского континента стало невозможно отныне приходится использовать наемные войска и экстренный призыв солдат из крестьянства опираться на самостоятельных агентов и специалистов по военной мобилизации но в отличие от христианских держав которые все чаще прибегали К иностранным наемникам, швейцарским, немецким, шотландским или ирландским, армии султана вербовались из османских подданных. По мере уменьшения значения янычарской пехоты, порта придавала все большее значение вспомогательным войскам. К счастью, татарская легкая кавалерия, сражавшаяся на всех фронтах – персидском, австрийском, польском и русском – по-прежнему оставалась грозным войском. Однако возникла новая проблема. Теперь Габсбурги могли выставить столько же пехоты, сколько османы. Чтобы исправить ситуацию, предприняты мощные шаги для улучшения артиллерии. До середины XVIII века в султанской артиллерии насчитывалось больше солдат, чем у русских или австрийцев. Им оказывает помощь французский ренегат Банниваль, Ахмед-Паша, нанятый в 1731 году, чтобы начать реорганизацию корпуса бомбардиров. Императорский литейный завод ежегодно производил сотни ружей, но многие свидетели русско-османской войны 1768-1774 годов находили их посредственными. Ощущалась также нехватка пороха. Гидравлическая мастерская «Азадлы» в Кючук-Чекмедже, открытая в 1794 году, исправила положение. Качество пороха хорошее. Он производится в достаточном количестве. В середине 1780-х рождается скорострельная артиллерия. Принимается французская система «Грибоваля» и утверждается новая технология. Стволы гаубиц отливаются цельными. Но остаются две проблемы – стандартизация техники и мобильность войск. Империя должна развивать оборонительную культуру, которой до этого не существовало. После завоевания Константинополя укреплен лишь выход из Дарданелл, поскольку пролив выходил также в открытое Эгейское море. Однако, когда в XVII веке Черное море перестало быть Османским озером, Сначала в результате казачьих набегов, а затем во время османо-русских войн вход в Босфор, в свою очередь, приходилось охранять. В то же время пролив Дарданеллы оставался зоной, требующей особого внимания и проведения новых работ, вплоть до вмешательства барона де Тотта в 1770-х годах. Точно так же, как восточная Анатолия превратилась в сильно милитаризованную зону в последнее десятилетия XVI века, Османская Венгрия XVII века нуждалась в оборонительных сооружениях. Они были взяты у врага и укреплены и дополнены строительством новых крепостей. Осуществлявшееся как на местном, так и на имперском уровне, содержание оборонительной сети стало тяжелым финансовым бременем. В 1791 году, По инициативе Силима III создан совещательный комитет для составления объяснительного доклада об общем ослаблении государства. Важный вывод. Необходима военная реформа. Под знаком ислама победоносные воины-мусульмане сформировалась новая армия, включавшая скорую артиллерию, а также оружейные и инженерные корпуса. Военные руководства и морские офицеры обучались наукам и привыкали читать специальные учебники. В новых военно-учебных заведениях преподавали французские инструкторы, посланники порты, вернувшиеся из посольств и сопровождавшие их драгоманы. Адмиралтейство реорганизовано. Военно-морской флот пополнился примерно шестью десятками кораблей. Проблемой остаются янычары. Если в начале XVIII века их корпус насчитывал 70 тысяч человек, то спустя столетие цифра достигает более 100 тысяч. Раздутая армия истощает имперскую казну, несколько великих визирей, в частности Амказаде Хусейн 1699-1702 и Нившихерли Ибрагим 1718-1730 пытались сократить их численность. Однако преемники не продолжили их усилия. Солидарность между солдатами, офицерами и сановниками питала постоянное сопротивление внедрению новой техники и созданию специализированных корпусов. В 1807 году их враждебность утверждению новой пехоты привела к свержению Селима III. Неэффективный на фронте Движимый в основном логикой воспроизводства, противящийся любым модификациям функционирования кавалерии и пехоты, зачинщик многочисленных движений смуты и мятежа, опасный своей единственной способностью мобилизовать для собственной выгоды гильдии, улемов и членов братства Бекташи, древний корпус Янычар в итоге становится главным препятствием любой реформаторской политики. В июне 1826 года он снова восстает. Тут же султан Махмуд собирает верные войска и топит восстание в крови. Стремясь свести к минимуму масштабы бойни, летописцы квалифицируют массовые убийства как «счастливые события». Сети влияния Янычар ликвидированы, а орден Бекташи распущен. В последующие годы созданы новые армейские корпуса и принят европейский военный стиль. Демография и занятия В городах проживает менее пятой части населения. Подавляющее большинство городов насчитывает менее 10 тысяч жителей. Самыми крупными и динамичными являются морские порты, Стамбул, и речные порты, Каир второй город империи, или же бывшие торговые центры Алеппо. В Смирне 100 тысяч жителей. Тунис ушел недалеко от нее. В Салониках население переживает стагнацию большую часть XVII века. В период с 1723 по 1790 год оно увеличилось с 50 до 70 тысяч жителей. Другие крупные города колеблются около. 20 тысяч жителей. Адана. С большим отрывом Стамбул является первым городским центром империи. В начале XIX века в нем проживает от 350 до 400 тысяч жителей. Он уступает только самым густонаселенным мегаполисам – Пекин, Лондон, Гуанчжоу, Эдо, Париж. Однако имперская столица также потеряла значительное количество жителей в предыдущие десятилетия. Ему нанес ущерб и ряд бедствий: толчки и пожары 1719 года, землетрясение 1766 года и огромный пожар 1782 года. Чума за шесть месяцев 1812 года унесла десятки тысяч жизней в городе и его окрестностях. Между эпидемиями столица вновь заселялась и расширялась. Она продолжила расти в сторону Золотого рога и вдоль Босфора. Стены и крепости восстановлены, главные дороги благоустроены, созданы набережные на морском побережье. Акведуки и подземные водопроводы питали бесчисленные городские фонтаны. По всей империи доминируют малые предприятия, в сельском хозяйстве, торговле и ремеслах. На небольшом количестве производств занято более 20 рабочих. Мир ремесел очень фрагментирован. Особенно это касается областей текстиля и производства одежды, металлообработки и деревообработки. Соотношение доходов и расходов низкое. Контроль над ценами ограничивает возможности для роста капитала за исключением сфер, имевших монополии или уполномоченных устанавливать цены самостоятельно, например, менялы и торговцы драгоценными металлами. Прибыль трудно конвертировать вне секторов, в которых ее получают. В экономике преобладает ручное производство, а механизация касается ограниченных или специализированных секторов таких как текстиль и военная техника. В 1793-1794 годах, по-видимому, без особого успеха внедрены способы производства пушек и ружей. Первые заводы возникли поздно. В 1827 году в Стамбульском районе Эйюб открыта апредильня. В 1835 году Запущено производство фесок. Сталь и паровой двигатель появились на императорском литейном заводе Тапхане и на оружейном заводе Далмабахче. В конце периода порта импортирует машины из Англии, привозит техников для их установки и обслуживания, набирает рабочих, пять тысяч на государственных фабриках, особенно среди сирот и женского населения. Строит для них жилье, обеспечивает снабжение ресурсами, рудой для сталелитейных заводов, шерстью, шелком и хлопком для предельных фабрик и руководит организацией работы. Прежде всего, османская экономика аграрна. Такой она и остается. Издольщина является доминирующим способом эксплуатации, особенно на крупных поместьях. Отношения между издольщиком и владельцем варьируются в зависимости от региона. Жестко принудительные в юго-восточной Анатолии, более гибкие в западной Анатолии и к северу от Черного моря. Арендаторы работают на небольших площадях, и микронаделы многочисленны. Система Чифта не мешает рациональному устройству фермерских хозяйств, и различным формам инвестирования. По мере возможности Тимариот выделяет свободный чифт опытному крестьянину, у которого уже есть скот. Однако в османской системе землевладения без права собственности крестьянин является издольщиком. У него нет возможности купить землю. Это тем более поощряет его к увеличению используемого скота и совершенствованию инструментов. Когда большая часть земли передавалась в имущество мертвой руки, для эксплуатирующих ее крестьян это ничего не меняло. Зато когда вокруг анатолийских городов Кайсари, Бурса или Такат земли Мирии уменьшаются за счет отсечения их частным культурам – мульк – местная экономика получает выгоду. Сады и огороды становятся более продуктивными, Эти культуры более интенсивны, требуют больше рук и дают работу безземельным крестьянам. Наконец, развиваются большие поместья, управляемые аристократией. В сезон сбора урожая тысячи работников из Харпута, Битлиса и Масула съезжались в Киликию в поисках работы. Одни деревни поставляют уголь, дрова и рабочую силу, другие участвуют в содержании дорог, и обслуживают почтовые станции. Третьи во время кампаний снабжают армии. В обмен на услуги они пользуются налоговыми льготами. Барщина, наложенная на роя, или замененная денежным эквивалентом, официально отменена в 1818 году и снова в 1839. Но, однако, она удерживается вплоть до середины XIX века в Молдавии, Валахии восточной Фракии и Фессалии. На Балканах и в Западной Анатолии средние и большие владения, чифтлики, развиваются и обрабатываются издольщиками, сельскохозяйственными рабочими или рабами. Их владельцы или управляющие осуществляют исключительный и часто чрезмерный контроль над арендаторами на местах. Рекультивация заброшенных ферм, земель, отобранных знатью и агентами порты, концессии на полную собственность, засвидетельствованные с XIV века, переход государственных земель в частную собственность, сельскохозяйственные предприятия, работающие для экспорта. Историки много писали об истоках и обстоятельствах образования этих «чифтликов», нередко связывая их рост с приходом новых властей. Исследователи спорили, Связано ли расширение этих территорий с развитием торговли зерном, как это было в Центральной и Восточной Европе? Они также признавали, что в целом их развитие способствовало внедрению новых форм хозяйствования. Наемная рабочая сила добавилась к господствующей производственной структуре единоличных крестьян, независимых земледельцев. Условия их жизни и труда не улучшились после конфискации части имений в ходе, начатого в 1830-х годах, гонения на аянов. Производство Караван сараи множится. Ремесленники объединяют свои капиталы для приобретения дорогостоящего оборудования, например, медных чанов для красильщиков. валепа. Большое количество городских ханов нанято иностранными купцами и представителями французских и английских консульств. В том же городе в конце XVIII века на 12 тысячах ткацких станках и в 100 красильнях выпускаются самые разнообразные ткани. В странах Магриба создаются шерстяные изделия, бурнусы, белые одеяла, называемые хирамами и шали для рынков Египта и плодородного полумесяца. Оливковое масло экспортируется в Марсель, Ливорно и Геную. В Тунисе, вдобавок к быстрорастущему рыболовству и соливарням, достигло своего пика производство шишии. Оно составило треть дохода, полученного за счет внешней торговли регенства. Прекрасное время для Эгейских островов оливковое масло на лесбысе, губки, сембики, сими, табак, прижившийся на родосе, косе и лемносе. Местные производства осваивают новые рынки. Кютахья экспортирует свою лимонно-желтую, кобальтово синюю или изумрудно-зеленую керамику. В 1709-1710 годах она получает заказ на 9500 настенных изразцов для украшения дворца дочери Ахмеда III Фатьмы Султан. В середине 18 века растущий спрос на хлопчатобумажные ткани в Европе оживляет деятельность ткацких мастерских Эдирны, Салоник или Шкодера. Но меркантилистская политика Габсбургов тормозит их подъем в конце XVIII века. Несмотря на растущую конкуренцию в Европе – Саванери, Абюсон, Филитен, Эксетер – ремесленное ковроткачество не замедляется. Самые красивые из ковров появляются на полотнах мастеров живописи XVII и XVIII веков и служат дипломатическими подарками. В Ушике в Анатолии производят крупноформатные шерстяные ковры, украшенные медальонами, звездами и гербами, знаменитые гальбейны. Производственные центры вокруг Ушика связаны с прибрежными судоходными районами Смирны и Чесмы. Ряд анатолийских городов специализируются на производстве фирменных изделий. Бергаму в Западной Анатолии с медальонами или звездными мотивами. Акхисар – красный и темно-зеленый цвет бандерма очень редкие кайсари красивые шелковые ковры димирчи великолепные ковры гюлистан сатрос дальше на север Сивас, близкие по стилю к курдским и персидским с геометрическими фигурами на белом и обширном синем фоне в районе смирный геордос молитвенные коврики малого формата очень богатые ярких цветов Наиболее популярными являются синие с голубым фоном и кула, известны очень прочными, молитвенными ковриками красивых красных оттенков. Основной акцент – михраб. Наконец, упомянем остров, который известен коврами даже больше, чем тканями – хиос. В первой половине XVIII века достигла пика торговли кофе. По стоимости он представляет одну треть импорта из Египта и три четверти египетской торговли в Красном море. В Каире большая часть пребывающего кофе реэкспортируется по Средиземноморью. Кафе множится в европейских городах. В первое время кофе поставляют марсельские купцы, делавшие закупки в Александрии. Затем английские и голландские корабли начинают завозить кофе прямо из Мокки, еменский город на побережье Красного моря. Отныне европейцы стараются выращивать кофе в своих колониях. Голландцы – на Яве, в самом начале XVIII века. Французы – на Мартинике, в конце 1720-х. Если Йемену удается поддерживать уровень производства – 20 тысяч тонн в год, то на Красном море во второй половине XVIII века торговля замедляется. Табак, введенный в обиход в начале XVII века, становится главной производимой культурой в Македонии, Понте и на Сирийском побережье. Его выращивание является одним из самых прибыльных видов сельскохозяйственной деятельности и отвечает на высокий уровень внутреннего потребления и растущий европейский спрос. В высшей степени экзотическое растение кукуруза становится полевой культурой и постепенно вытесняет проса на Балканском полуострове и на побережье Черного моря. Новая культура способствует приросту населения и поддерживает демографический рост в этих частях империи. Горизонты века глобализации Послевоенные договоры облегчили международную торговлю. По Пассоровицкому договору 1718 года корабли Священной Римской империи получили право на свободную торговлю на Дунае, но все же без разрешения заходить в Черное море. И выход в Средиземное море через Триест. Чучук-Кайнарджийский мирный договор 1774 года, а затем русско-турецкий договор 1783 года предоставили России право торговать с османскими купцами и разрешили ее торговым судам проходить Босфор. В середине XVIII века англичане и голландцы обращаются к другим географическим зонам, а бум марсельской торговли обеспечивает французское господство в Восточном Средиземноморье. Отчасти это стало результатом возобновления французских капитуляций в 1740 году. В благодарность за посредничество, достигнутое в заключении Белградского мира, Франции предоставлен режим наибольшего благоприятствования в торговле, который окончательно установил таможенные пошлины по самой низкой ставке 3%. Поворотный момент. Султан впервые принимает обязательства, которые коснутся его преемников. Торговля увеличивается в абсолютном выражении, особенно с Францией. Половина морской торговли в Ливанте в середине XVIII века Англией, примерно пятая часть и Австрией. Однако, скорее всего, торговля с этими странами составляет не более десятой части внутренней торговли империи. В Египте в конце XVIII века восточная торговля представляет 36% внешней торговли, торговля с остальной частью империи 50%. Египетские купцы действуют в таких отдаленных городах, как Сараева а торговля с Европой составляет лишь 14%. 41% договоров о фрахте, заключенных французскими капитанами в Александрии между 1754 и 1767 годами, касаются Анатолии. 12,2% Стамбула, 12,5% Магриба, 5,6% Сирии и Кипра, 22,4% Греции и Крита и только 2,5% Европы. В других империях, например, в Империи Цин, внутренний рынок так обширен, что внешняя торговля была довольно ограниченной. Морская торговля далеко не безопасна, пиратство в XVIII веке идет на убыль. Но мальтийский орден еще свирепствует. И греческие моряки, под английским или русским флагом, наживают состояние. В средиземноморье треугольные, или латинские, паруса сменились на прямоугольные. Возникают трехмачтовые суда, палакры, фок которых круто наклонен вперед, и корветы, более скромная форма судна, двухмачтовые, бриги, бригантины и бомбарды с открытой носовой палубой. В Красном море люди и товары перемещаются на государственных судах. Одни строятся в суэцком арсенале, другие закупаются у индийских торговцев. Трехмачтовые суда водоизмещением от 900 до 1000 тонн имеют преимущество. Они способны тянуть за собой одну или две шлюпки. В конце XVIII века количество больших кораблей сокращается. Их заменяет суда от 200 до 600 тонн. Торговый флот недостаточно велик, чтобы удовлетворять потребности империи, поэтому с 1680 по 1830 годы большая часть морской торговли возложена на европейские корабли и идут морские караваны. Для коммерческих операций по инициативе и в интересах почти исключительно османских подданных, нанимались провансальские, венецианские, рагузские или иные капитаны. В конкурентную борьбу с османским текстилем вступают ткани европейского и индийского производства, цены на которые снижаются, тогда как качество становится выше. Ориентация торговли смещается в сторону сырья, шерсть, шелк, хлопок. Несмотря на русско-османские войны, 1768-1774 годов семьи родом из Салоник, действующие в Пловдиве и Софии, продолжают экспортировать кожу, хлопок, шерсть и табак из Болгарии в Венгрию. Они снижают риски, работая скорее с родственниками, а не с партнерами, и сокращают расходы, снижая число посредников между производителями и покупателями. Во время континентальной блокады, введенной Наполеоном в 1807 году, судовладельцы Пелопоннеса скупают доли компании, чтобы справиться с сокращением доходов. Чтобы удовлетворить растущий спрос на текстиль в Европе, османские купцы преобразовывают семейные предприятия в товарищества на вере, командитные товарищества коммерческую деятельность в источнике социального престижа, уровни богатства в инструменты знатности. Они внедряют новые технологии текстильного производства. Привлеченные промышленной политикой Габсбургов, они селятся в Вене, не разрывая связи с Стамбулом. С 1830-х годов они приспосабливаются к централизации налогообложения и мудро продлевают морские торговые оси, во внутренние владения. Укоренение знати. Категории, которые до сих пор организовывали османский мир, испытывают глубокую перестройку. Знать больших городов приспосабливается и становится важным посредником между правителями и подданными. На Балканах, например, в Боснии, и эту роль начинают играть выжившие и удержавшие свои позиции влиятельные семьи, существовавшие до османов. В Леванте мамлюки, сумевшие влиться в корпус янычар, укрепляют позиции, приводя в свой дом подопечных, за которых они выдавали своих дочерей. В Тунисе каиды приобретают фермы, управляют поместьями и инвестируют в торговлю. На приграничных территориях губернаторам вопреки навязанным портой обычаям, удается укореняться на местах. В арабоязычных провинциях и на островах Восточного Средиземноморья драгоманы заседают в диванах провинций и выступают посредниками в общении с подданными и иностранными купцами. В Никосии они дополняют жалования, выплачиваемое губернатором гораздо более высоким доходом от аффермажи, сельскохозяйственных ферм и коммерческих предприятий. Наряду с новыми видами знати сохранялись категории, связанные со старинными видами деятельности – улемы, муфтии и доверенные лица, синдики. Потомков пророка черпали авторитет в репутации своего семейства, в отождествлении с могилами святых и в пожертвованиях на благотворительные дела, которыми управляли администраторы, мутивелли, прочно укорененные в системе общественно-экономических отношений. Они вступали в союзы с государственными агентами – Кади, Наибами, Мударисами, которые создают имущественные генеалогии – Газеле, выгодные как для первых, так и для вторых. Превратившиеся в неоплачиваемую милицию группы Янычар Инвестировали в предпринимательство и стремились ухватить налоговые поступления, которые уже не оправдывала их сократившаяся военная деятельность. Аги и эмиры брали под контроль земельные наделы и коммерческую деятельность. Чтобы обезопасить собственность и избежать налогов, они помещали их под режим ВАКФА. С целью вхождения на рынок общественного престижа, Они связывали себя с почитанием памяти какого-то предка, тогда как для получения должностей и передачи их потомкам они в обязательном порядке сохраняли доступ в губернаторский совет. В Алеппо некоторые семьи заседают в нем из поколения в поколение. С конца 1690-х годов податные хозяйства – мукатаа. До той поры периодически – обновляемые и неотчуждаемые, становятся пожизненными и передаваемыми. Они обеспечивают основу для стабильного состояния. Их держатели – мюльтизимы – устанавливали прямые отношения с сельскими жителями, ожидая от них налогов, льгот и различных услуг. В Египте в рядах этого сельского господствующего слоя появились женщины и гражданские лица закрепление такой системы способствовало передаче пахотных земель налогоплательщикам крестьянам что позволило крупным домам расширить экономическую базу и меньше зависеть от ресурсов каира и от таможни в широком масштабе лучше всего оказались материально устроены семьи сумевшие организовать эксплуатацию местного производства и создать торговые точки для сбыта излишков так в наблусе Четыре основные семьи обеспечивают производство хлопка, мыла и масла. В деревнях власть шейха передается из поколения в поколение. У европейских границ крестьяне находят способ входить в ряды янычар. В реконфигурациях османского общества в полной мере участвуют представители центральной власти. Порта набирает все большее число свободных провинциалов, многие из которых также делают карьеру в губернаторствах. Выходя на достаточный доход, местные кадры устраивали в родном городе или районе рождения мечети, школы и фонтаны. Они забирали обложенные налогом фермы и использовали полученный от них доход для финансирования фондов. Чтобы облегчить растущее бремя, возлагаемое на налогоплательщиков, они брали на себя значительную долю исключительных налоговых отчислений. В течение своей карьеры многие губернаторы ремонтировали фонтаны, монастыри и караван-сараи в городах, где они служили и приобрели поддержку. Впоследствии эти здания и владения помещались под режим «мертвой руки». Управление ими доверялось женам и детям. Таким образом, общее имущество – обеспечивало существование целого сообщества работников, занятых водоснабжением, школьных учителей и слуг из общин. Воспользовавшись неотъемлемым и постоянным характером благотворительных фондов, они повышали собственную значимость, которая затем сказывалась на их потомках. Радости и рутина Восстание 1703 года вынудила нового султана Ахмеда III покинуть Дирне, любимую столицу его отца Мехмеда IV и брата Мустафы II. Его дочери, зитья и сановники вернулись в Стамбул, оставленный с середины XVII века. В городе были построены обширные комплексы и великолепные фонтаны. На берегах Босфора и вдоль Золотого Рога размещены тихие сады и прекрасные дворцы. Мустафа II слыл суровым государем, тогда как Ахмед III — человеком культуры, поэтом и каллиграфом. Он привлекает ко двору иностранных артистов, организует роскошные забавы и демонстрирует любовь к тюльпанам. Заброшенные, ничейные, вакфанные земли переходят к членам царской семьи и высокопоставленным сановникам, для строительства городских особняков, мечетей, общественных бань и лавок. Площади и улицы отныне усеяны величественными фонтанами и более скромными колонками. Интерьеры богаты импортными вещами. В салонах появляются польские шторы, французский хрусталь, богемское стекло и венецианские зеркала. Когда в 1741 году в порте принимали французского посла, ему подали еду на блюдах из Селадона. В последующие десятилетия резко вырос объем импорта фарфора из Саксонии. Среди элиты распространились наручные и настенные часы. В начале XIX века в салонах дочерей султанов появляются парижские консоли, высокие люстры, и полные столовые сервизы в конце периода от таманки сменяются диванами переносные циновки статичными кроватями съемные подносы буфетами и поставцами с плоским верхом подушки стульями со спинками планшеты письменными столами заимствованные у франции и австрии цветочное украшение в стиле барокко и рококо проникают в интерьеры столичных резиденций, а также в знатные провинциальные дома, характерные выверенности линий, вдохновленные архитектурными эскизами и европейскими гравюрами, более широкое применение цвета и принятие законов центральной перспективы в живописных жанрах. Западное понятие глубины распространилось на традицию подробного топографического рисунка османской миниатюры. Подолгу проживая в Османской империи, западные художники становились живописцами Босфора. В Торе Моде, на все турецкое в Европе, художники Жан-Батист Ван Мур, умерший в 1737, и Жан-Этьен Леотар, умерший в 1789, отразили османский церемониал и создали множество портретов придворных сановников одетых в традиционные платья и позирующих в окружении кальянов и музыкальных инструментов. Паши и визири вдохновляются образом жизни своего правителя, проживавшего зимой в городских особняках и уезжавшего на лето в свои ялы. Разбогатев на прибыли от растущих инвестиций в обложенные налогом фермы, они тратят состояние на дворцы для отдыха, экзотические сорта тюльпанов, и роскошные развлечения на открытом воздухе. Стамбульские дамы покупают мейсенскую посуду, новые модные стулья, посуду для приготовления и сервировки кофе. Пренебрегая этикетом, миниатюрист Ливни начинает писать знатных дам и танцовщиц в томных позах, а поэт Недим приглашает к развлечениям. Складывается впечатление, что границы сексуальности смягчаются, однако мораль не дремлет. В Стамбуле под предлогом того, что дамы, застигнутые за болтовнёй в развратных нарядах, постановление 1752 года запретило им беседы во время пеших прогулок в нескольких районах. В 1759-1760 годах женщинам было нельзя носить на рынках экстравагантную одежду. В 1790 году запрещено читать на борту прогулочных судов. Императорские сады восстанавливаются и открываются для публики, но не столько ради благоденствия подданных, сколько для сохранения контроля над политическим порядком, которому угрожает размытие социальных границ между Аскери и Рая, мусульманами и немусульманами мужчинами и женщинами. Историограф Челебизаде Асим, умерший в 1760 писал, что, встречая лодку с мужчинами и женщинами, совершавшими водную прогулку по Абосфору, он старался перевернуть ее. Осуждаемые учеными и уличными обывателями по моральным соображениям потребительские практики городских элит, тем не менее, положительно сказывались на экономике. При высоком техническом уровне наиболее востребованная промышленная продукция, часы, оружие и так далее, давала высокую прибыль. Семейные состояния выигрывали как от имущественных наследственных стратегий, так и от растущей роли ренты в накоплении богатства. Посещая сегодня дома Сафранбалу, начинаешь понимать, как сильно часть высшего общества выиграла от процветания этого периода. Однако немногочисленные доступные исследования указывают на увеличение разрыва между богатыми и бедными во многих городах империи. В Кастаману во второй половине XVIII века воспроизводство местных элит, то есть повышение общественного статуса от отца к сыну, росло с той же скоростью, что и социальное неравенство. Работающая беднота изо дня в день Выживает в нищенских условиях. Семьи ютятся в переполненных жилищах, будучи не в силах выплатить минимальные суммы. Должники месяцами прозябают в тюрьме. В деревнях вдовы и сироты обращаются за помощью к родственникам, которые не всегда более обеспечены, чем они. Старики и инвалиды, лишившиеся поддержки пропавшего благодетеля, обращаются в суд КАДИ. В салониках, нанятые в качестве прислуги, дети бедняков растут в более безопасной среде, имеют кров и стол и получают базовое образование. Читать, писать и печатать. Получить знания можно в местах отправления культа и на деревенских площадях, где молодые люди собирались послушать слова уважаемого учителя, которого они называют «ходжа» или же на собраниях ученых-мужей и в кружках персидской поэзии, куда пускали и посторонних. Письменность широко распространена и часто используется. Кади и их заместители, наибы, пишут множество протоколов и нотариальных актов. Множатся библиотеки, существующие при исламских учреждениях или созданные как благотворительные организации. До середины XVII века их фонды скромны. В библиотеке Исламской школы Хайреддина Паши, Барбароссы, всего 20 рукописей. В невероятно богатом медресе великого визиря Рустем Паши их 130. Открытая в Стамбуле в 1678 году библиотека Кюпрюлю стала первой неинтегрированной в учреждение а имеющий особое здание публичной библиотекой, со своим уставом и обученным персоналом. В конце XVIII века в империи насчитывалось около 35 библиотек такого типа. Некоторые из них содержали сотни томов и охватывали большую часть обширной области исламских наук, прежде всего хадисы, толкование Корана, Тавсир и мусульманского права. Фиг. Однако лишь немногие османы умеют читать и писать. Формальное образование существует, но реализуется особенно внутри каждой конфессии, охватывая лишь небольшое число учеников, почти исключительно мальчиков. Созданные при мечетях, церквях и синагогах, начальные школы преподавали основные заповеди религии и практиковали заучивание священных текстов. Школы более высокого уровня, медресе и церковные семинарии готовили судей, юристов, богословов и религиозных деятелей, улемов, епископов и раввинов. Хотя программы включали практические или даже светские предметы, они, как правило, преподавались на священном языке книги. Школы, открытые иностранными католическими миссиями, использовали местный язык в дополнение к обучению на итальянском или французском языках. В конце XVIII века богатые греческие купцы основывают школы в больших городах, а также на островах Эгейского моря. Благодаря торговле ширятся контакты между западными учеными и греками, поселившимися в Вене, Бухаресте или Яссах. В Марее крупные монастыри украшены картинами, где видно влияние османского декоративно-прикладного искусства и отделаны мозаикой из изника и кютахи. Науплия и Аргас породили талантливых фрескописцев и иконописцев. Переведенные тексты философов Просвещения. В 1729 году напечатана первая книга на османском турецком языке. Ибрагим Мютоферика, венгр, принявший ислам, получил разрешение открыть мастерскую в 1727 году. Издателя поддержал великий визирь Ибрагим Паша, начавший в эпоху тюльпанов (1718–1730) политику военного обновления и развития производства бумаги, текстиля, керамики. Он пользовался покровительством Ермисекис Челби. В 1720 году во Францию для глубокого изучения средств цивилизации и образования и отчета о тех из них, что могут быть применены в Турции, послан Мехмет Эфенди. Предприятие Мюстаферрики работает под надзором улемов. Ему запрещено печатать религиозные или юридические трактаты, чтобы не нарушить привилегии переписчиков и каллиграфов, ему приходится ограничивать работу теми изданиями, которые сложно или дорого воспроизводить. Ему удается собрать латинские и арабские шрифты. Но технических трудностей множество. Печать арабских букв требует отливки гораздо большего количества кеглей, чем для языков с греческим, латинским или кириллическим алфавитом. Туркоязычные наборщики плохо читают по-французски и допускают ошибки. Эти препятствия отчасти объясняют небольшое количество напечатанных в итоге книг. Между 1729 и 1742 годами их вышло 17. Однако следует отметить разнообразие охваченных областей. От географии до грамматики, включая историю и науку. С особым удовольствием упомянул издание классических произведений «Джихан Нюма» или текстов, которым суждено стать классикой, «Хроника Наймы», а также картографических пособий и военных трактатов, призванных помочь османам в решении технических и стратегических задач своего времени. После смерти Мюта Феррики в 1745 году работу продолжил его протеже Ибрагиму Эфенди. Мастерская выпустила словарь и закрылась. Чиновник Мехмед Рашид и историограф Ахмед Васиф выкупили типографский материал у наследников Феррики. В 1783-1795 годах под эгидой французского посольства были напечатаны несколько трактатов. В 1795 году Печатные станки установлены в Императорском инженерном училище. Но только при Махмуде II государство начинает печатать книги в больших масштабах и выпускает первое периодическое издание на тюркском языке в 1831 году.